Сейчас разобьюсь! А зачем нужно ложиться спать? А вот ты не замечал, что после того, как ты попрыгаешь и побегаешь, тебе хочется передохнуть? Ну, хотя бы просто посидеть немножко, правильно? Правильно. За это время твой организм восстанавливается. И ты с новыми силами готов опять играть. За день мы тратим очень много сил. Ну, мы двигаемся, смеемся, разговариваем, думаем. Для того, чтобы полноценно отдохнуть... Просто посидеть пяти минут уже не хватит К вечеру твой организм особенно устает И начинает потихонечку давать сигналы, что тебе пора спать Отдохнуть во сне То тебе становится лень что-нибудь делать То ты зеваешь, но не сейчас, только не сейчас То потрешь глаза А что со мной происходит во сне? Во сне, как в сказке, твой организм рождается заново То есть восстанавливается А еще говорят... что пока ты спишь, ты растёшь.